Утром я просыпаюсь первой специально для того, чтобы приготовить для нас завтрак, быстро принимаю душ и расчесываю спутанные после вчерашней ночи волосы. Глаза лихорадочно блестят, и в любой другой день я бы заподозрила, что у меня простуда или что-то подобное, но не сегодня. После того, как мы вернулись домой, задержались еще в прихожей, затем в спальне, а потом в душе. Несмотря на то, что доктор разрешил вести интимную жизнь, Богдан действовал максимально осторожно, чтобы не навредить мне и ребенку. На коже остались красные отметки от его поцелуев, укусов и колючей щетины. Вчера мне казалось, что мы оба сошли с ума, а потеряли голову друг от друга. После приготовления омлета с овощами приступаю к сырникам, использую рецепт, который применяла еще моя бабушка в детстве: изюм, корица, яйца. Бегаю, словно белка в колесе, чтобы успеть к пробуждению Богдана, а затем боковым зрением замечаю, что он уже стоит в дверном проеме и молча за мной наблюдает. Горячая крышка сковородки выпадает из рук и с грохотом ударяется о кафельный пол. — Ты не ударилась? — обеспокоенно спрашивает Богдан, сделав шаг ко мне навстречу. — Нет, она попала мимо, но, кажется, побила плитку. — Ну и черт с ней, — отмахивается Богдан. Я подхожу к нему на носочках и обвиваю руками за шею, вдыхая запах кожи и дорогого парфюма. Мне кажется, что с каждым днем я влюбляюсь в него все больше и больше. У тебя какие планы на эту пятницу? Никаких, удивленно отвечаю. Меня на мероприятие пригласили, произносит Богдан. Там будут коллеги со своими женами, и я подумал, почему бы не взять тебя. У меня на секунду спирает дыхание от радости. Коллеги с женами в смокингах и красивых платьях. И мы с Богданом тоже красивые и самые-самые счастливые. Конечно же, я согласна.